Фамилии человека он не сообщал: А что дальше, дедуля? Поторопила старика девочка, потому что тот опять замолчал на самом интересном месте. Итак, мы убедились, что, по крайней мере, часть коллекции пана Франтишика была найдена и присвоена каким-то, скажем так, не очень честным человеком. А дальше тот самый филателист, который купил часть коллекции пана Франтишика, сообщал, что ее у него похитили, украли, говоря проще. И украл какой-то родственник, вроде бы даже племянник, я уже не помню точно, во всяком случае близкий родственник. Поэтому этот филателист не стал поднимать дело, только известил меня, чтобы я знал, коллекция пана Франтишека уцелела и находится в настоящее время в руках как минимум двух человек. Поскольку в письме, Сообщались чрезвычайно ценные сведения. Я попытался связаться с его автором, что было отнюдь непросто, ибо тот своего адреса не сообщил. А когда я, наконец, его адрес раздобыл, было уже поздно. Автор письма умер. Дальше, дальше, дедушка, подгоняли внуки. А потом до меня из разных источников стали доходить вести о том, что кроме меня еще кто-то занимается поисками коллекции пана франтишика разыскивает ее в основном у пожилых людей, не филателистов. Мы, филателисты, как правило, знаем друг друга и знаем, какие у кого коллекции. Вот и считаем, что основная часть утерянной коллекции пана Франтишика хранится у нефилателиста, который или не подозревает, какую ценность она представляет, или наоборот, считает ее хорошим помещением капитала, а сам сбором марок и их обменом не занимается. И вот тут я приступаю к самому главному. Тут дедушка замолчал, поскольку в пылу повествования забыл про свою трубку, и она погасла. Пришлось раскуривать снова. Яночка с Павликом слушали, не дыша. Дунув на спичку, дедушка сказал. Так вот, выяснилось, что этот человек в поисках коллекции обращается к семьям людей, которые недавно умерли. Распрашивает, собирал ли покойные марки или просто их хранил. Выдает себя за большого специалиста и в зависимости от обстоятельств или дает хорошие деньги за марки или предлагает свои услуги по приведению их в порядок. И выяснилось, что этим искателем коллекции является Файксат. Павлик удовлетворенно фыркнул. «Да-да», — вздохнул дедушка, — «именно Файксат. И поступает очень, очень непорядочно. Люди, которые не имели с марками дела, как правило, или считают их ничего не стоящими клочками бумаги, которые надо выбросить, или, напротив, необычайно большими ценностями, особенно старые марки. Вы знаете, что как первые, так и вторые неправы. Так вот, этот файксад, учтите, я не голословно обвиняю. У меня есть свидетельство весьма уважаемых людей. Так вот, Файкс, уверяя, что дает хорошую цену, на самом деле скупает иногда весьма ценные коллекции за смехотворно малую. С теми наследниками, которые считают марки просто мусором, у него не бывает проблем. Они рады всякой малости, на которую не рассчитывали. С теми же, которые дрожат над каждой старой маркой, он поступает очень просто – предлагает вместе с ним отправиться к какому-нибудь независимому эксперту-филателисту. Выберет из коллекции самые, на взгляд, клиента ценные марки, например, Австрийского императора или парочку послевоенных американских президентов. И потрясенный клиент узнает у почтенного специалиста, что красная цена его драгоценным маркам по 2 злотых за штуку. Разочаровавшись в своей коллекции, он охотно соглашается спустить всю коллекцию за предлагаемую Файксатом сумму. «Нет, достохвальной такую деятельность никак не назовешь». Сняв локти со стола, Яночка подняла голову и взглянула на брата. Тот посмотрел на сестру, и оба поняли, что теперь им ясен смысл действий Зютика. Дедушка в очередной раз принялся за чистку трубки. «Лично меня, — говорил он, вытряхивая пепел в большую пепельницу, — больше всего из утерянной коллекции интересует доплатная марка в 10 крон с чертой над печаткой».